Глава двадцать шестая. Приморск. Наши дни. Надежда позвонила утром, сказала, что ей придется задержаться. Дала несколько наставлений и попросила пройти в ее кабинет и просмотреть бумаги в папке, лежавшей на столе. Я исполнил ее просьбу. Секретарша Леночка, как всегда в ужасном платье, с не менее ужасными очками, почти полностью скрывавшими лицо, стучала по клавиатуре. Это существо всегда вызывало во мне жалость. Неужели ей не хотелось нравиться мужчинам, испытать все ощущения любви? Я не раз спрашивал Надежду, где она такла вот такую ископаемую, и почему не найдёт кого-нибудь поприличнее. И жена неизменно отвечала, что Лена прекрасный специалист и большой помощник, а уж как она выглядит это её дело. Как поживаете? Я подошёл к её столу и постучал пальцами по гладкой поверхности. «Спасибо. Прекрасно». И голос у нее был подстать. Такой противный, гнусавый. «Скажите, Лена, у вас есть молодой человек?» — поинтересовался я, открывая дверь кабинета жены. Она вздрогнула, покраснела. «Мне кажется, это никого не касается». «Все понятно?» «Нет». Я прошел в кабинет, даже не удостоив ее взгляда. Она застучала по клавиатуре и еще более остервенела. Я представил себе выражение её лица и усмехнулся. Усевшись на стул с высокой спинкой, я открыл папку и постарался углубиться в документы. Вроде всё было в порядке. Честно говоря, углубиться по полной мне так и не удалось. Передо мной мелькало красивое лицо моей блондинки и жгучее желание отыскать её, во что бы то ни стало, преследовало как лихорадка. Я вышел в приёмную и наклонился над столом Леночки. Мне нужно отлучиться по делам. Если кто-то будет спрашивать, пусть звонит. Я на связи. Она улыбнулась как-то нехорошо, иронично. И у меня возникло чувство, будто секретарша всё понимает. Я хотел придумать что-нибудь в оправдание, но потом послал всё к чёрту. В конце концов, пусть думает как хочет. Я её босс, и точка. Покинув приёмную, я выскочил в летний зной, густой, как сироп. С удовольствием нырнул в машину и включил кондиционер. Сначала я хотел поехать в этот городок, но потом остановил себя. Прошло уже несколько дней, и её там наверняка нет. Если кто-нибудь узнает, где я прохлаждался, это покажется странным. Ну что же делать? Как её найти? В расстроенных чувствах я приехал домой, переоделся и отправился в маленькое кафе на берегу моря, чтобы попытаться отвлечься от преследовавших меня мыслей. Кафе находилось за городом, такая с видом незрачная стекляшка. на одном из песчаных пляжей. И служило пристанищем не изысканной публике, а дальнобойщикам. Они слетались сюда как мухи на пирог. Хозяева заведения, сорокалетние супруги, кормили именно по-домашнему, готовя всего понемногу. И за какие-то несколько часов кушание сметались как горячие пирожки. Поэтому здесь всегда была свежая и очень вкусная еда, с пылу с жару. Останавливаться в кафе, которые облюбовали дальнобойщики, меня научили мои друзья, любители путешествовать. Они утверждали, что в таких заведениях всегда всё свежее и очень вкусное, и были правы. Правда, Надежда никак не хотела составлять мне компанию. Пообедать в таком кафе это было ниже её достоинства, хотя оно совсем не походило на своих некоторых собратьев возле дороги, где вместо обычных тарелок дают пластиковые одноразовые, которые разлетаются даже при небольшом порыве ветра. В курортном городе кафе всегда появляются как грибы после дождя. Иногда повара сомнительного вида кошеварит прямо на улице, но чем не находка для сани-педстанции. Посетители, привлечённые дешевизной, сидят за столами на улице, и эти столы — самонительный чистоты. Официанты таких забегаловок смахнут с пластиковых поверхностей мусор, зазывно глядят на всех, кто неожиданно появился в поле их зрения, но заарканить меня им ни разу не удавалось. Через полчаса я подогнал машину к маленькому одноэтажному домику с верандой. Большие грузы до отказа забили площадку возле кафе и зашёл внутрь, чтобы поздороваться с хозяевами. Женщина, полная, большоглазая блондинка встретила меня приветливо. "Снова решили навестить нас? Рады видеть. Сегодня ваши любимые Донбаски котлеты только налепила. Мои посетители уничтожили одну порцию утром". Я потёр руки. "Отлично. Мне овощной салат и котлету с картофелем фри. Ну и чай с лимоном". Она улыбнулась. Как обычно, да? Давненько вы у нас не были. Наверное, ваша жена предпочитает более дорогие заведения. Я кивнул. Ей не в домёг, что там кормят гораздо хуже. Хозяйка поспешила на кухню, а я примостился на веранде за столиком и стал смотреть на море. Испещрённое белыми барашками, будто взбитыми сливками, оно всё равно выглядело привлекательным, и я решил искупаться после обеда. Плавки всегда лежали в моём багажнике. По шумной дороге ехали машины и когда одна маленькая двухместная красная съехала на площадку меня охватило волнение я ещё не видел женщину сидящую за рулём но уже знал что это она она была в белом летнем платье лёгком и необычно воздушном впрочем она вся казалась сотканной из воздуха я сделал над собой усилие чтобы не броситься к ней не заключить в объятия Женщина поднялась на веранду, прищурилась, посмотрев на меня, и вдруг улыбнулась. Это вы? Не думала вас здесь увидеть. Как и я вас. Мой голос звучал хрипло, из-за этого я себя ненавидил. Это точно. Она присела рядом. Впрочем, меня можно увидеть в разных городах, я торговый представитель и разъезжаю по стране. Но скажите, здесь меня накормят? Я умираю с голоду. Здесь вас отлично накормят, заверил я её, вытирая пот со лба. Мне показалось, что на улице стало ещё жарче. Рекомендую данбасскую котлету. Я всё время её заказываю. Правда? Она блеснула белыми зубами. Вы её вижу за всегда то это заведение. Да. И ничуть об этом не жалею. Я подозвал хозяйку, и она приняла ещё один заказ. Моя знакомая попросила стакан холодного молока и получила его незамедлительно. Вы знаете, всё это время я думала о вас, начал я, ругая себя за поспешность, но не сказать я об этом, я не мог. Я хотел вас увидеть, даже если для этого мне пришлось бы исколесить полстраны. Она расхохоталась. Я тоже думала о вас, но всё время себя одёргивала. Вы женаты, верно? Меня умиляло это её словечко. Верно. Это так, я кивнул. Женатые и мужчины для меня запретный плод, вздохнула она. Как бы они мне ни нравились. Хозяин полный грузный брюнет принёс донбасскую котлету и картошку фри и приветливо обратился к девушке. А вас я обслужу через 5 минут. Котлета уже готова, жена пожарила сразу несколько. Отлично, она щёлкнула пальцами. Е-богу, мне здесь нравится. Куда держите путь на этот раз? Поинтересовался я, стараясь аккуратно отрезать кусочек котлеты. Хозяйка не скупилась на сливочное масло, и оно вытекало желтоватой речушкой из аппетитной сочной серединки. В Приморск. Я чуть не подавился, услышав её ответ. Денка на тред, думаю, за это время решить все вопросы. В мой город, я произнёс это с особой радостью. Она хотела что-то сказать, но тут принесли вторую котлету, и мы вместе принялись наслаждаться едой. Правда, «мы вместе» неверно сказано. Я с ужасом думала о том, что обед закончится, и она уедет, и уже не чувствовала вкуса котлеты. Пусть даже и в Приморск. Вряд ли эта женщина захочет со мной встретиться. Женатые мужчины для нее табу. Она сама так сказала. «Могу ли я надеяться, что мы увидимся в Приморске?» Спросил я, как можно развязнее, чтобы она не догадалась о моих чувствах. Я покажу вам город, это ни к чему не обязывает. Встретились на часики и разошлись. Она кивнула. Дайте ваш телефон, и я постараюсь вам позвонить. Постарайтесь. Женщина усмехнулась. Ох, да ещё вы же она была красиво. Ничего не планирую заранее. Диктуйте. Я назвал своё имя и телефон, она забила в свой мобильный мой номер и оставила стакан с чаем. К сожалению, мне пора. Мой начальник шутить не любит, и не вздумайте ехать за мной следом. И вы не назовёте мне своего имени? улыбнулся я. А зачем? Она согнала какого-то жучка с причудливой красной росписью на чёрной спинке. Это разрушит очарование нашего знакомства. Видите, я не спрашиваю вашего Но заплатить за себя я разрешаю. Пока я расплачивался с хозяйкой, она исчезла, оставив после себя лёгкий, как её белое летнее платье, запах духов. Они были такими же сексуальными, как эта удивительная женщина. Купаться почему-то расхотелось, и я поехал домой, бормоча под нос: "Она не позвонит, она не позвонит. Мы больше никогда не увидимся". Но я ошибался.